Письмо матери, 1968 год. Туманным апрельским днем следующего года Сунджу получила телеграмму от сестры, в которой сообщалось, что их мать скончалась от инсульта. Сунжу приняла новость спокойно. Ее мать была мертва. Она могла вынести эту потерю. Тишина в доме вдруг стала оглушительной. Смерть всегда приносила с собой тишину. Затем, без предупреждения, вдруг нахлынули чувства. Сонджу рыдала, пока не закончились слезы. Неделю спустя пришла ее сестра с траурной лентой в волосах и вручила ей конверт, адресованный лично Сонджу. «Я нашла это среди вещей матери». Сонжу отложила его и спросила. «Она умерла спокойно?» Она была без сознания, когда ее нашла невестка. И так и не проснулась. сон кивнула. Сестра сказала. «После смерти отца я навещала матушку дважды в месяц. В последний мой визит она получила новости о том, что ее сестра скончалась после короткой болезни. Я даже не знала, что у нас была тётя. А ты? Когда мне было пятнадцать, Я встретила тетю на дне рождения нашего дедушки. Бедная тетушка, подумала Сунджу. Ей хотелось бы общаться с тетей больше, но это казалось предательством по отношению к матери. Ты мне не рассказывала? заметила сестра с упреком. Матушка не говорила о ней, так что мне казалось, что этот секрет раскрывать не мне. Сестра не стала развивать тему. Продолжила. Матушка была раздавлена этой новостью. Она не плакала, но выглядела потерянной. Я никогда ее такой не видела. Меня это удивило. Потом она сделала кое-что странное. Сняла нефритовую заколку с волос и заменила ее ониксовой. Когда сестра ушла, Сунжу взяла два мысли камня с комода и начала перекатывать их в ладонях. Она потеряла уже так много людей, а ей только 41 год. «Дорогая Сунжу, после смерти сестры я стала размышлять о решениях, принятых мной за годы жизни. Было бы лучше и для тебя, и для всех нас, если бы мы с твоим отцом позволили тебе выйти за того, кого ты выбрала». Но я не могла уступить в этой битве с новым общественным порядком, который разрушил репутацию и честь нашей семьи, пусть даже поражение в этой битве было неизбежно. Я спокойна, зная, что ты будешь бороться за свое будущее по-своему. Надеюсь только, что после моей кончины ты не осудишь меня слишком строго. 2 апреля. 1968 года. Ее мать, которая всегда вызывала у нее дрожь в руках и зубовный скрежет, ее мать всегда с безупречной осанкой и всегда уверенная в своей правоте. Больше она не постучит в дверь, чтобы узнать, как ее опозоренная дочь устраивает свою жизнь. Сонжо злилась на мать столько, сколько она себя помнила. Теперь она сожалела, что все не могло сложиться по-другому. Она вспомнила, как вторая сестра сказала после смерти своего отца, что чувствует себя сиротой. Несмотря на то, какими напряженными были отношения сон с матерью, их связывала не только кровь. Их связывало одно и то же желание — занимать в мире определенное место». Теперь Сунджу осознала, из всех троих детей именно она была к матери ближе всех, и именно ее мать понимала лучше всего. Внезапно она тоже ощутила себя сиротой. Сунжу много писала. Некоторые вещи она писала только для себя и не давала их прочесть никому. Когда она решила, что пишет уже достаточно неплохо, то отправила в газеты 14 эссе. Только два из них попали в печать. Другие — о домашнем насилии, разводе, опеке женщин над детьми и о женских имущественных правах оказались, должно быть, слишком радикальными для Кореи 1968 года. Она не забыла о своем желании сделать что-нибудь на благо страны своими методами. Эссе было для этого недостаточно. Идея пришла к ней, когда позвонил риэлтор, который помог ей купить и продать десяток объектов недвижимости за минувшие годы. Он сказал, что нашелся покупательно-угловое коммерческое здание, которым она владела с 1960 года, с года Апрельской революции. Спустя 8 лет Здание достаточно поднялось в цене, чтобы на эти деньги она могла купить дом в несколько этажей. Это обеспечило бы стабильный доход. Они с риэлтором просматривали недвижимость весь сезон дождей и весь жаркий август. В сентябре Сунжу завершила транзакцию для покупки двухэтажного здания, в котором было три магазина на первом этаже, и школа английского языка с тремя классами на втором. Каждое предприятие уже сейчас приносило солидную прибыль. Подписанный контракт лежал в ее сумочке. Когда она толкнула стеклянную дверь в магазин канцелярских товаров, над головой зазвенили маленькие колокольчики. — Входите, — сказал аккуратно одетый мужчина средних лет, стоявший между стеллажей. Две девочки болтали, изучая яркие шариковые ручки на одной витрине, а возле другой молодая женщина смотрела на приветственные открытки. Видя, что владелец магазина занят, сунжу представилась, достала листок бумаги из сумочки и написала свою контактную информацию. Он взял листок обеими руками и поклонился ей. В следующем магазине неприметная женщина на вид лет двадцати проверяла бутылочки и маленькие коробки на полках одного из стеклянных шкафчиков за стойкой. На стене висел диплом женского университета ИХВА. Когда Сонжо представилась, фармацевт поклонилась. «А, новый владелец. Я не ожидала увидеть женщину». Сонжо улыбнулась. Я тоже рада видеть женщину фармацевта. Вошел покупатель. Санжу дала женщине свою контактную информацию и отправилась в следующий магазин. Высокие книжные стеллажи закрывали собой стены. В центре помещения стоял длинный стул с бестселлерами и новинками. Несколько старшеклассников смотрели дополнения к учебникам. Невысокая женщина закончила расставлять книги на одной полке и подошла к Сунжу, улыбаясь. «Вам помочь?» «Мне нравится запах чернил и бумаги. Я пришла представиться. Меня зовут ее Сунжу. Я новая владелица здания. Вижу, вы назвали магазин «Камю». «Да, я читала постороннего в колледже, и он сильно меня впечатлил». Владелица книжного магазина выглядела лет на 30. Возможно, у нее был муж и пара детей. Сунжо купила две книги для Киджи. Она поднялась на второй этаж. Там шли занятия по разговорному английскому для взрослых. Сонджу направилась в небольшой кабинет между двумя классными комнатами и встретилась с директором школы и секретарем. Все три класса были заполнены целиком. Сунжу знала, что теперь в связи с ростом международной торговли люди со знанием английского могли получить достойную работу в престижные компании. Выйдя на улицу, она оглянулась на аптеку и книжный магазин. Перемены для женщин в этой стране все таки наступали, и ей даже не приходилось об этом кричать. Она едва успела переодеться из костюма в платье, когда в дверь позвонила госпожа Чхо. «Входите, я только вернулась домой. С сегодняшнего дня здание принадлежит мне». Госпожа Чхо села на диван. «Хорошее приобретение. В твоих руках это здание принесет еще больше пользы». Я познакомилась с обитателями, фармацевт, и владелица книжного магазина женщины. Когда я услышала, что наверху проходят уроки английского, то подумала о Роджере, который учил английскому нас с мисс Им. Я встретилась и с владельцем канцелярской лавки. У него изящные руки с длинными пальцами и чистыми ногтями. Госпожа Чхо усмехнулась. Чистые ногти, но ну, надо же. Я просто обратила на них внимание. Суджу не стала упоминать, что его руки были очень похожи на руки Кунгу. «Ты заметила, что господин Ким питает к тебе определенный интерес?» — спросила вдруг госпожа Чху непринужденно. От удивления сердце Сунжу пропустило удар. Хотела бы она не слышать этого вопроса. Она все еще помнила, как неуютно ей было находиться с ним в коттедже наедине. Она сказала, «Я всегда думала, что вы двое испытываете особые чувства друг к другу. Это казалось логичным». мы друзья, ничего больше». Сунжу смутилась. Лицо обдало жаром. «Он знает, что я уже была замужем. Он тоже был женат. Я принесу чай». Сунжу ушла на кухню дотронулась до лица в попытке его остудить и попыталась придумать другую тему для разговора. Она вернулась с чаем и с энтузиазмом сказала. «Сын нашей поварихи нашел работу. Она звонила мне недавно. Никто не знал о его аресте во время студенческих протестов. Повариха сказала об этом госпоже Чхо и Сонжу только после того, как его выпустили». Она не хотела, чтобы кто-то еще знал об этом, поскольку, как она слышала, правительственные агенты устраивали слежку за людьми, однажды вызвавшими подозрения. Ее сын вышел из тюрьмы с двумя новыми проблемами. Его отчислили из университета и на него завели уголовное дело. «Я рада», — сказала госпожа Чхо. Жаль только, что он едва успел ступить на правильный путь. Сунжу согласилась. Повариха так гордилась тем, что ее сын окончил колледж. Он уже отслужил своей стране, завершив контрактную военную службу после выпуска из колледжа. Госпожа Чху ответила: он еще молод. В его жизни еще будет множество разных возможностей. Госпожа Чхо всегда старалась смотреть на вещи позитивно. Сунжу, с другой стороны, только все время жаловалась. Она ничего не могла с этим поделать. «Я рада, что студенты продолжают протестовать», — сказала она. Она считала этих студентов хранителями нации. Они наблюдали за правительством. Быстрая индустриализация под руководством президента Пака улучшила экономику страны. Но они жили не в демократическом государстве. На этом Сунжу понадеялась, что тема интереса господина Кима к ней больше не всплывет. Одно дело было иногда ловить на себе его взгляд, и совсем другое — знать о его интересе. Теперь она смотрела на него по-новому при каждой встрече, и это незаметно начинало менять ее восприятие. Даже сейчас, по пути в Г-62, голова ее качалась из стороны в сторону на каждой кочке, на которую наезжал по дороге автобус. Она размышляла о предполагаемом интересе господина Кима с некоторым раздражением и дискомфортом. Добравшись до коттеджа, она бросила в комнату сумку с вещами для ночевки и прошлась по территории галереи, наступая на упавшие листья и время от времени отламывая мертвые веточки с кустов. Она остановилась, чтобы взглянуть на серое ноябрьское небо. Затем прошла еще четыре круга по территории, прежде чем вернуться в коттедж и прилечь на диван. Где-то поблизости раздался собачий лай. Шум разбудил сунжу, успевшую задремать. Она встала и выглянула наружу. На газоне позади дома лаяла незнакомая собака, задрав голову вверх. В воздухе сцепились две дерущиеся птицы. Жена садовника крикнула: А ну, прекрати, глупый пес! Собака продолжала лаять, трясясь от возбуждения. Хозяйка пса закричала снова, на этот раз громче. Хватит лаять, иди сюда. Поджав хвост и опустив голову, пес медленно побрел к хозяйке. Под ветвями деревьев Сунжу увидела силуэт, приближающийся к дому. Госпожа Чхо назначила господину Киму здесь встречу. Если бы Сунджу знала, она бы не приехала. «Будет неловко остаться с ним наедине после того, как ей рассказали о его интересе». Поколебавшись, она открыла дверь. «Входите. У вас здесь встреча с госпожой Чхо?» Он выглядел озадаченным. Ответил. «Нет, я не говорил с ней. Просто подумал, что могу увидеть здесь вас». Её сердце подпрыгнуло. Она не знала, что ей чувствовать. «Что ж, вы угадали, верно?» Прозвучало слегка грубовато. Она мысленно поморщилась. «Я бы выпил чаю, если вам не сложно», сказал он, подходя к столу. «Разумеется. Я как раз собиралась налить и себе. Прошу, садитесь». Сунжу отправилась на кухню. Ее руки словно забыли, что делать. Она уставилась на них, сжимая и разжимая пальцы. Вернувшись к столу с чаем, она заметила по нервной улыбке в уголке чужого рта, что мужчина старался казаться расслабленным. Напряженно улыбнувшись в ответ, она села и взяла чашку, избегая его взгляда. Неуютно было ощущать его присутствие рядом. Глотнув чая, она медленно подняла глаза — Он поставил чашку, сделав несколько глотков, взглянул на нее и произнес: Не знаю, как и сказать об этом. Он слегка поерзал на стуле. Мы знаем друг друга очень давно. Он помедлил, коснулся края блюдца. Я уважаю вас и испытываю к вам весьма теплые чувства. Возможно, я действую слишком поспешно, но хотел бы узнать, есть ли у нас хоть какой-нибудь шанс. Сунжо осталась неподвижной, но ни одна часть ее разума не была спокойна. Она почти слышала, как громко и часто бьется ее сердце. Она задержала дыхание. Раз, два, три, четыре. Он усмехнулся. Я довольно неуклюж в подобных вещах. Почему я могу спокойно говорить с президентом и иностранными послами, но ужасно нервничаю при разговоре с вами?» Он сделал еще один глоток, наблюдая за ней. Она сказала, «Я вижу у вас бывшего клиента и хорошего друга, которому могу доверять». «Теперь вы знаете о моих чувствах. «Это неплохо для начала, разве нет?» Она медлила. Когда слова наконец нашлись, они прозвучали совсем не так, как она намеревалась. Я ушла от мужа к другому мужчине. К моему другу детства. Зачем она это сказала? Ему не обязательно знать о Кунгу. Но она тут же испытала облегчение. Он не поморщился, не нахмурился, никак на это не отреагировал. Он сказал, «Я был женат на женщине, который ничего не испытывал. Впервые в жизни я настолько кем-то увлечен. Она не шевелилась. «Могу я видеться с вами наедине время от времени?» спросил он. Она поразмыслила над этим. Её полностью устраивало нынешнее течение ее жизни. У нее сложился собственный ритм, выработались свои привычки и комфортный распорядок дня. Если она согласится на его ухаживание, не придется ли все это менять, особенно учитывая, что он публичный человек? Она сказала ⁇ Моя жизнь сейчас устраивает меня такой, как есть. Я бы не хотела ее менять. «Я не собираюсь настаивать на переменах». Как она говорила госпоже Чхо не так давно, еще оставались вещи, в которых ей требовалось разобраться. Так что она возразила. «Я еще не знаю всего даже о себе. Как же я могу включить в свою жизнь и вас?» «Иногда мы познаем себя через других». Сунжу подумала над этим. Беспокойство липло к коже, как влажная ткань. «Из-за меня может случиться скандал?» «Пусть говорят, что хотят». Его слова напомнили ей о словах ее служанки, когда она сомневалась насчет работы в зале. «Кто они для вас?» Перед встречей с ним Сунжу долго ходила по дому кругами. «Это плохая идея», — говорила она себе. Видя, как он приближается к двери, она сглотнула, набрала воздуха в грудь и медленно выдохнула, затем открыла. Он повесил пальто на крючок в прихожей и ждал у стола, пока она не села. Они пели чай. Ему было 52, На одиннадцать лет больше, чем ей. Открыльев носа к уголкам рта у него тянулись неглубокие морщины. Виски его начали сидеть. Она знала его уже 15 лет, но никогда не замечала раньше, какое приятное у него оказывается лицо. Она улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Они неловко молчали. Она отставила в сторону чашку. «Как нам начать?» спросила она слабым голосом, запнувшись. Он тоже отставил чашку и ответил. «С разговоров?» У Сунджу вырвался нервный смешок. Сцепив под столом руки, она сказала. «Вот как начну я. В юности я знала мальчика. Она остановилась, вдруг переполненная неким чувством. Продолжила. Вместе мы собирались идти по жизни, как равные партнеры. Тогда у меня было много грандиозных идей. Возможно, слишком грандиозных для меня и того времени. Сейчас я веду тихую, свободную от обязательств жизнь, которой я довольна. Она посмотрела на него со слабой улыбкой. И теперь я хотела бы узнать о вас. «Я всегда старался на пределе своих сил во всем, за что брался». В браке я старался не причинить жене боли ненароком. Я проводил много времени вдали от дома. Только так я мог терпеть свой брак. Жена считала мое отсутствие частью работы и никогда не жаловалась. Однако в процессе я потерял нечто ценное. Мои дети едва знают меня, а я едва знаю их. Я жалею об этом». Его честность и открытость успокоили ее. Она расслабила плечи и руки. Моя мать вынудила меня выйти замуж по расчету. Она сделала глоток чая. У нас с мужем были очень разные ценности и взгляды на жизнь. С моей стороны неправильно было изменять ему, но я никогда об этом не жалела. Тот мужчина, к которому я ушла от мужа, Внезапно умер меньше, чем через год совместной жизни. Шесть месяцев спустя я начала работать в зале. Они проговорили весь декабрь и январь. Она узнала о его трех детях, каждый из которых уже состоял в браке. Она рассказала о том, о чем мечтала для своей дочери. В ней начала зарождаться симпатия. И всё же, по мере прогресса их отношений, она беспокоилась, что станет поводом для сплетен, и это повлияет на его детей. Как он объяснит ее ситуацию своей семье, коллегам, друзьям?